Глава 444. Новая скрижаль. «Привет, Ворон!» Уилл наблюдал за очередным сражением Аиды, когда ему позвонил Рональд. «Рад тебя слышать, берсерк. Что случилось?» «Как я и обещал, звоню сказать, что доступ скрижали снова открыт». «Что ж, просто отлично!» Парень действительно обрадовался такой замечательной новости. «Тогда скоро прибуду». «Тебя там жду, так что не затягивай». «Хорошо, хорошо. И раз уж позвонил, как там твой прогресс? Ты же почти месяц как страдаешь из-за склепа». Ха, «Все в порядке», Уилл усмехнулся. «Ко всему ведь можно привыкнуть. Ты, кстати, сам-то когда планируешь посетить его?» «Не знаю. Я тут вроде как решился все-таки использовать билет». «Серьезно? Давно пора. Так и на какой этаж ты собрался?» «Билетом, а точнее пространственным билетом был тот самый похожий на блокнот предмет», который Рональд получил за победу в турнире. Каждая из страниц этого блокнота была пронумерована большой римской цифрой, соответствующей номеру этажа. И пусть выглядело все это простовато, но каждый такой листок нес себе невероятную силу. Уж кто-кто, а разбойник в этом хорошо разбирался. — Тридцатый. — Ха, этого стоило ожидать. Будь аккуратен там. — Ага. Собеседник усмехнулся и, попрощавшись, закончил разговор. Задумавшись над решением Берсерка, Ворон вздохнул, так как представлял, с чем тому придется столкнуться. Но, ставя себя на его место, знал, что поступил бы точно так же. Единственное, что их отличало, так это то, что Уилл не ждал бы так долго и уже давно исследовал бы тридцатый этаж в меру своих возможностей. Отбросив эти мысли, парень дождался, когда Аида закончит бой, и, вставая с земли, потянулся, после чего направился к девочке. С тех пор, как его помощница получила новый ранг, прошло всего два дня, и этого, разумеется, не хватило для того, чтобы закончить задание пробуждения. Тем не менее, это придется отложить. Он не мог заставлять Фортуну ждать не пойми сколько времени, ведь многие игроки мечтали о силе, что дают за прохождение скрижалей, и неважно, что только единицы из этих мечтателей могли на самом деле бросить подобный вызов. «Что ж, кажется, мне придется завершить испытание склепа». «Вы готовы закончить испытание склепа?» «Да, нет». «Да». «Поздравляем, вы прошли испорченный склеп». «Вы получаете плюс два ко всем основным характеристикам». «Награды». За 10 дней испытания плюс 10% к скорости полета. За 20 дней испытания плюс 20% к силе магического урона. За 30 дней испытания плюс 30% к получаемому опыту за убийство монстров. Этого места не должно было существовать. Но в какой-то момент вселенная дрогнула, и карма, что всегда оставалась беспристрастной, вдруг была проклята. Словно невозможное порождение Бога и дьявола существуют они на самом деле, но свет появился этот испорченный склеп, плюя на законы причинно-следственных связей. Теперь в этой точке времени принципы кармы остались в прошлом, и она следует новым правилам. Страдай как можно дольше, и, возможно, я обращу на тебя внимание. Поздравляем, вы заняли первое место в рейтинге испорченного склепа трех страданий. Получен предмет. Проклятые кармические весы. Ранг уникальный. Описание. Весы, олицетворяющие собой принцип кармы, который был полностью исковеркан проклятием. Если вы чего-то лишились, значит обязательно что-то приобретете. Но это не точно. Способ использования. Положите на одну чашу весов то, чем готовы пожертвовать, и карма предложит соответствующую цену. Нельзя продать, украсть, потерять. Читая полотно сообщений, Ворон понял, что страдал не зря. Одно только увеличение опыта с убийством монстров чего стоило. Правда, из-за этого ему стало интересно, какими были бы награды, продолжил он и дальше свой эксперимент. Проклятые весы же по принципу действия чем-то напоминали его навык «все или ничего». И там, и там ему нужно было рискнуть, чтобы узнать результат сделки. «Я, конечно, не совсем неудачник, но почему мне предлагают довериться воле случая?» К сожалению или к счастью, очередной склеп был пройден, и перед разбойником уже стоял новый вызов – испытание героя. Уилл уже знал, с кем именно столкнется, но тем не менее информация о том, кто будет экзаменатором, никак не помогала подготовиться к тесту, потому как испытания для каждого игрока, естественно, отличались. Парень по опыту знал, что прохождение скрижалей – невероятно тяжелый процесс. Это рискованно и однозначно супербольно. Уилл невольно вздрогнул, вспомнив о терзающих его плоть молниях, тяжелых битвах, шоке, что испытал, проходя задания Ахении, и остальных неприятных вещах. Миссии героев всегда были за гранью. Остатки героев, словно заглядывая в душу характеристики кандидата, повышали сложность до крайней точки и наблюдали, как игрок будет преодолевать свой предел. Ну, по крайней мере, Пандора обещала меня отблагодарить за убийство безумия, «Уже не зря встречу с ней!» Перед глазами разбойника всплыл образ воинственной дерзкой девочки, и он, нахмурившись, посмотрел на разбитый фортуной лагерь. Что ж, не будем затягивать. Внимание! Вы активировали одну из скрижали, оставленной героем Пандоры. Пройдите предложенное испытание. Награда. Подсказка к следующему местонахождению одной из скрижалей. Вопрос. Вопрос.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 Как только разбойник коснулся скрижали, на него посыпались знакомые сообщения. Но он смотрел сквозь них на то, как в воздухе образуется фигура Пандоры. «Пф, ты наконец-то при...» Сложив руки на груди, девочка с высоты смотрела на ворона. Но, не успев договорить, вдруг застыла. И, судя в глаза, сосредоточила взгляд на кольце гостя. В этот момент парень чувствовал, как атмосфера резко потяжелела. «Ты...» «Кто-то действительно смог получить воспоминания Тирея». Хоть он и видел, что произошло на самом деле, Ворон хорошо знал о способности героев чувствовать подобные вещи, поэтому не собирался отрицать этого факта. Парень просто кивнул, думая о том, ответит ли она на его вопросы. Но, услышав ее вздох и увидев суровое лицо, понял, что сейчас ему лучше просто слушать. Вот как. Мы решили, что если его знания все же смогут отыскать, значит, мирам действительно суждено пройти через это. Именно поэтому мы создали испытание «Тирей, кажется, ты все же был прав». Для той, что выглядела как молодая и дерзкая амазонка, не успевшая расстаться с юношеским максимализмом, она была достаточно зрелой. Ладно, это дела прошлого, и теперь мы всего лишь остатки прежних себя. Наша единственная задача — найти преемников. «И, кстати, я помню о том, что обещала. Конечно, я не смогу дать многого, так как эта миссия теперь лежит на плечах Родермина. Но все же не могу оставить тебя с пустыми руками. За убийство одного из опустошающих миры демонов ты достоин награды. Но что бы тебе дать?» Нахмурив брови, девочка задумалась над этим, но затем ее лоб разгладился, и она, потирая виски, продолжила. «Что ж, раз уж именно тебе удалось собрать разум моего друга, думаю, есть кое-что, что тебе пригодится». «Вы получили подсказки для выполнения условий, необходимых для использования встроенных в разум героя навыков». После ее слов парень сразу же получил оповещение, и на его лице мелькнуло искреннее удивление. Но спустя пару секунд он задумался уже над другим. «Это же хорошая награда, верно?» А то, учитывая деятельность Творца, я не удивлюсь, если навыки, заложенные в артефакт, будут связаны с ремеслом. Хотя Хендлсон будет рад еще больше. Ладно, вернусь к этому позже, а сейчас... Раз с этим разобрались, пора начинать твое испытание. Покажи мне, посланник, на что еще способен человек, сумевший одержать верх над безумием». Девочка взмахнула мечом, и ворон, ощутив удар, погрузился во тьму.